Вардиела забава четвертая первого дня. Вардиела, будучи неисправимым тупицей после сотни недобрых услуг, оказанных матушке, теряет кусок ткани и, пытаясь глупейшим образом забрать его цену у статуи, внезапно становится богат. Когда Минека закончил рассказ, который был сочтен не хуже первых, как богатый необычайными событиями, надолго захватившими внимание слушателей, за нею по выбору князя продолжила Толла. Не теряя времени, она начала так: если бы природа и была установлена для животных необходимость одеваться и тратиться на еду, то без сомнения быстро извелся бы род четвероногих, ибо поскольку они быстро и легко находят пищу. Без огородника, что ее растит, без слуги, что ходит на рынок, без повара, что ее готовит, без служащего за трапезой, что подает блюдо, то и шкура их хорошо защищает от холода и снега: без купца, что привозит ткани, без портного, что шьет одежду, без мальчика, что помогает одеться, и просит потом чаевые. Но человеку, способному к изобретениям, было предусмотрено дать все эти удобства ибо он сам умеет обеспечить себя тем, что нужно. Вот причина, по которой и бедные часто оказываются смышленнее, а богатые глупее, как можете и сами вывести из сказки, которую я вам сейчас расскажу. Гранония из Анцана, слала женщины весьма рассудительной, но сын ее, которого звали Вардиело, был самым безнадежным тупицей в том селении. Но глаза матери всегда заколдованы и глядят, будто сквозь кривое стекло. И она питала к нему любовь нежнейшую, и так с ним носилась, и так его языком вырезывала, как самое наипрекраснейшее создание в мире. А еще была у этой гранонии курочка, что не слояется и высиживала цыплят. И хозяйка ждала, что она принесет хороший выводок и поможет ей подзаработать деньжат. Но поскольку нужно было ей отлучиться из дому по делу, Подозвала гранония сына и говорит. «Хороший мальчик твоей мамы, послушай-ка, не своди глаз с этой курочки, а когда она слишком уж разойдется по двору клевать, ты постарайся поскорее вернуть ее на насест, иначе яйца простынут, и не будет у нас ни яичек, ни цыпляток». «Все знаю, все сделаю», — отвечал Варделу. «Чай не глухому сказала». «Но тогда еще одно дело», — говорит матушка. «Гляди, благословенный мой сыночек, вот стоит в шкафу горшочек, в котором положена отрава. Смотри, дорогой, не принимай злого соблазна дотронуться до него. Не то можешь ножки протянуть». «Боже, сохрани», — отвечал Вардиелло, «отрава твоя до меня не касается. Так что ты мудра, что об этом подумала, да дура, что сказала. Если б случилось мне и разбить тот горшок, то ничего бы со мной не сделалось». И так ушла из дома матушка, а Вардьелла остался на хозяйстве. И чтобы не терять времени даром, сразу пошел в огород, делать повсюду ямы и прикрывать хворостом, на случай, если влезут соседские ребята, чтобы сразу попадали в них. И вот в самый рабочий час обнаружил он, что курочка вышла из сарая и гуляет по двору. И стал приговаривать. «Цип-цип-цип, иди сюда! Уходи оттуда!» Но наседка и не думала следовать его призыву. Тогда Вардиелла, рассердившись, что курица ведет себя вроде осла, вместо цып-цып затопал ногами, а после ног запустил в нее шапкой, а после шапки пустил в ход скалку для теста и, наконец, так ее хорошо уговорил, что курочка вытянула лапки и приказала долго жить. Увидев такое несчастье, Вардиелла подумал, как возместить потерю, и поскольку... Часто необходимость пробуждает в человеке доблесть. Он, чтобы яйца не простыли, спустил штаны и уселся на них. Но не удержал равновесия и плюхнулся задом озимь, в одно мгновение устроив большую яичницу. Видя, какой двойной ход в игре ему удалось сделать, Вардиелло хотел разбить себе голову о стену. Но потом... Поскольку хороший кусочек способен утолить в душе любую скорбь, слыша, как урчит в животе, решил съесть курицу и тем утешиться. Ощипав ее и насадив на хороший вертел, он разжег огонь посильнее и принялся ее поджаривать. И когда она уже была почти зажарена, он, чтобы сделать все, как принято у добрых людей, застелил старый ларь лучшим полотном из матушкиных запасов, взял большую кружку И спустился в погреб распечатать бочонок Он уже ее почти наполнил Как вдруг сверху послышался шум, грохот, что-то вообще невообразимое Как будто по дому скакали кони в железных доспехах Встревоженный всем этим, он, оглядевшись, увидел Как толстый котище тащит курицу вместе с вертелом А за ним с воплем гонится кошка, не желая упустить свою часть Вардиелла, спасая хозяйство от убытка, бросился за котом, словно выпущенный из клетки лев, но в попыхах забыл заткнуть бочонок. После погони по всем углам и за закоулкам он все-таки отбил курицу, но тем временем вытекло все вино из бочки. Вернувшись в погреб, Вардиелла обнаружил, какое доброе дело учинил и новые ручьи потекли из бочки его души через отверстие глаз. Но вскоре его рассудительность подсказала ему средство сделать так, чтобы матушка не узнала о происшествии. Он взял мешок до краев полной муки и принялся рассыпать ее вокруг в надежде засыпать лужу. Но после всего этого, посчитав на пальцах ущерб, нанесенный произошедшим в одночасье бедствием, Он подумал, что из-за всех этих невероятных глупостей потеряет любовь к гранонии и мужественно решил, что не встретит матушку живым. Запустив руку в горшок с засахаренными орехами, тот самый, о котором матушка сказала ему, что там отрава, он не переставал есть, покуда не дошел до самого дна и, хорошо наполнив брюхо, спрятался в печке, готовясь к смерти. Тут вернулась матушка. Долго она стучала и громко звала сына. А потом, видя, что никто не открывает, ударила хорошенько в дверь ногою и вошла внутрь. Не находя нигде сына и, предчувствуя беду, она, будто застигнутая родовыми схватками, завопила во весь голос. «Вардьелло! Вардьелло! Ты оглох и не слышишь? Или разбил тебя паралич и не встанешь? Или типун тебе сел на язык и ответить не можешь?» «Ты где, рожа висельника? Куда смылся от родья паршивые? Да лучше бы мне тебя между ног задавить, когда я тебя рожала!» Вардиелло, долго внимавший этим воплем, наконец издал из-за печи жалобно-прижалобный голос. «Вот он я, здесь, здесь, в печке, и больше не увидите меня, дорогая матушка!» «Почему?» — взывает бедная матушка. «Потому что я отравился», — отвечает сын. «Ох, горюшка мое, стонет матушка, и как же ты это сделал? Что за причина тебе была убивать себя? Кто тебе отраву дал?» И Вардьелла рассказал ей по порядку все подвиги, что совершил, и почему избрал смерть, не желая более испытывать дела мира сего. Слыша это, матушка почувствовала себя в великом несчастье, и поняла, что должна сделать и сказать все возможное, чтобы выгнать из головы сына эту меланхолию. И поскольку имела к нему любовь беззаветную, надавала ему и других сладостей, внушая, что засахаренные орехи были не отравой, но, напротив, лекарством для желудка. Так, ублажив его нежными словами и оказав ему тысячу ласк, она вытянула его из печи а потом дала ему оставшийся у нее добрый кусок холста и послала продать его в город, предупредив, чтобы он не болтал лишнего с посторонними людьми. «Хорошо», — оживился Вардиелло, «сейчас я тебе услужу на славу, не сомневайся». И, схватив холст, пошел по всему Неаполю, крича, «Холст! Кому холста?» Но когда прохожие спрашивали его, «А какой у тебя холст?» Он отвечал, Э, да с тобой дело не пойдет!» «Слишком много говоришь!» А если спрашивали «Почем продаешь?» Отзывался так «Иди своей дорогой, болтун! От твоей болтовни уши болят и виски ломят!» Наконец, во дворе одного здания Оставленного жителями из-за проказ домового Он увидел глиняную статую Изнуренный и обессиленный долгой и бесполезной ходьбою Бедняга присел на кочку И, удивляясь, что по дому никто не ходит и весь он стоит, будто разграбленный хутор, — сказал статуе. «Скажи-ка, друг, что вовсе никто не живет в этом доме?» А так как статуя ничего не отвечала, он подумал, что наконец встретил человека неболтливого и спросил, «Хочешь купить этот холст? Я тебе скидку сделаю». Статуя промолчала опять, и Вардиелло сказал, «Честное слово, нашел-таки я, кого искал!» «Ну так бери же холст, проверь хорошенько и дашь мне сколько захочешь. Завтра приду за деньгами». С этими словами он оставил холст там, где сидел. И первый же случайный прохожий, зашедший после него во двор по малой нужде, найдя здесь такую добрую вещь, порадовался своей удаче и унес. А вернувшись к матушке без холста и без денег и рассказав, как было дело, чуть было не лишил ее чувств. И сказала она ему, «Когда же встанут у тебя мозги на место? Гляди, сколько бед ты мне в один день сотворил, век жить не позабыть. Но вина моя, что слишком слаба я духом. Не научила тебя вовремя добру, и вот получаю свое». Не зря говорит пословица, «Врач жалостливый сделает язву неисцелимой». Так и будешь меня казнить, пока до не разоришь. Только тогда мы с тобой и будем в расчете. А отвечает. Молчи, милая маменька. Да не будет того, что ты говоришь. Хочешь, принесу тебе завтра кучу монеток на навехеньких. Погоди до завтра. Тогда увидишь, умею ли я приделать к ручку. Настало утро, когда тени ночи. Преследуемые сыщиками солнца бегут вон из страны, и Вардьелло пришел в тот двор, где была статуя, и говорит. «Доброе утро, хозяин! Согласен ты дать мне за холст четыре медика? Давай-ка плати, да пойду. Нет мне времени долго с тобой разбираться». Но видя, что статуя остается безгласно, схватил камень и метнул с размаху ей в самое подреберье, пробил ей живот И явилось тут спасение дому его, ибо отпали от нее четыре куска, а внутри нашел в Ардиелло кастрюлю полную золотых монет. Схватив ее обеими руками, он побежал, сломя голову к дому, громко крича, «Матушка! Матушка! Гляди, сколько бобов несу! Говорил я тебе, голодными не будем!» Матушка, увидав монеты и зная, что сын все растрезвонит по округе, велела ему стать под дверью и следить, когда пойдет молочник, чтобы у него на один торнезе молока купить. Вардело, что покушать всегда был не прочь, уселся перед дверью, а матушка добрых полчаса сыпала на него сверху изюм и фиги сушеные. Вардело ползал, собирал их в рот, не поднимая головы, И все кричал: Матушка, выноси тазы, ставь корыто, готовь бодьи, сколько езди в дому, лишь бы этот дождь лил подольше. Тогда точно станем богаты. И, набив себе брюха до отвала, еле заполз он по лестнице в дом и уснул крепким сном. Прошло несколько дней, и побранились на улице два паденщика. Оба из суда подсадные утки. Спорили чуть ли не до драки за один золотой, что на улице подобрали. Вардьело увидал и говорит им. «Ну я слышу вы, из-за одного баба спорите. У меня таких дома полна кастрюля». Судейские, услыхав, навострили уши и мигом поволокли его на допрос. Как, когда и с кем нашел он эти монеты. Вардьелло и не думал таить. «Я нашел в пустом дворе, у Немова в животе, в день, когда с неба изюм и фиги сушеные дождем падали. Разве не помните?» Судья выслушал это странное показание, в деле разобрался, как умел, и велел, чтобы его подлечили в больнице немного. Так тупость сына обогатила матушку, а рассудительность матушки помогла исцелить тупость сына. Из чего видится ясно, что кораблю, коль правит добрый лоцман, без счастья на скалы напороться. Примечание. Чтобы его подлечили в больнице немного. Базилий не уточняет, какое лечение в больнице ожидала Вардиелла и на какой срок. Читатели, однако, представляли, о чем идет речь. Документы и народная память Свидетельствуют, что в неаполитанской больнице для душевнобольных, основанной еще в 1519 году и носившей название «Святой дом неизлечимых», больных из простонародья пользовались следующим образом. Заставляли до полного изнеможения поднимать воду из глубокого колодца, он целый поныне. Потом давали съесть сотню яиц для укрепления нервных центров. а венчала процедура лечения порка, Успешно применявший эту методику в первой половине 17 века Джорджо Катанео остался в памяти потомков как мастер по дуракам.